Глава двадцать вторая. «Лав!» — голос Киллиана, зовущего меня по имени, врывается в мое сонное сознание, но я не могу заставить себя открыть глаза. Вместо ответа издаю неопределенное мычание. М -м". От легкого поглаживания по обнаженной спине мгновенно разбегаются мурашки. «Пора вставать. За последние полчаса Курт приходил уже два раза». Киллиан хмыкает, и я тут же просыпаюсь. Он умеет хмыкать. Распахиваю веки, в глаза бьет яркий солнечный свет, от которого я тут же прищуриваюсь. Смотрю на сидящего рядом со мной на краешке дивана Килиана. Он продолжает поглаживать мою спину. Он уже полностью одет, а я... В общем, у меня не все так радужно. Прочищаю горло и хрипло спрашиваю. «Где моя одежда?» Киллиан кивает на другую сторону дивана. Сажусь к нему спиной и, испытывая странную неловкость, быстро натягиваю белье, футболку и джинсы. Все это время Киллиан не издает ни звука. Оборачиваюсь и поворачиваюсь к нему. — Как скоро нам надо уходить? — спрашиваю Киллиана, сосредоточенно смотрящего на меня. — Грант все еще не объявился, — объявляет он, задумчиво потирая бровь. «И это плохо?» – полуупросительно произношу я. «Мы теряем драгоценное время», – говорит он. «Мне почему-то кажется, что сейчас Киллиан думает о чем-то другом. Взгляд его голубых глаз изменился. Едва уловимо, но я это вижу. В чем дело?» – спрашиваю я, ощущая поднимающуюся где-то глубоко внутри волнение. Киллиан качает головой и встает с дивана, протягивая мне руку, которую я тут же принимаю. Простое прикосновение его пальцев к моим посылает тепло вверх по руке, пробуждая воспоминания о прошлой ночи. «Все нормально», — отвечает, наконец, Киллиан. «Идем к остальным». С сожалением выпускаю его руку и отправляюсь собирать свои вещи. «Забираем все». Оставляем квартиру в том же виде, в каком она была вчера вечером. Выходим в коридор. Килиан закрывает дверь и ведет меня к соседней. Без стука заходим внутрь, едва не столкнувшись носом к носу с Куртом. «Не нравится мне все это», — ворчит он. «Слишком долго нет никаких новостей. Если Грант не объявится через два часа, предлагаю свалить. И что будем делать?» — спрашиваю я, проходя в квартиру. Она, оказывается, больше той, где мы ночевали. Где и как искать Нейта? «Что-нибудь придумаем», – не меняет он и заявляет Курт. Смотрю на на который уже принял свой обычный отстраненный вид. «Согласен», – говорит он. «Ждем час и уходим». Я лишь вздыхаю. Нет никакого смысла оспаривать уже принятое решение. Да и кто я такая, чтобы доверять брату Ларса? Я его никогда в жизни не видела». Сажусь на диван рядом с Сейдж. Девушка в кои-то веки сняла бейсболку и не собрала волосы. Они красивыми волнами раскинулись по плечам. Зак стоит возле окна и обеими руками держит кружку с чем-то ароматным. Не похоже на чай. Отворачиваюсь, встречаясь взглядом с Куртом, который как-то странно смотрит на меня. Слегка смутившись, спрашиваю. «Что?» Мне почему-то кажется, что он знает, чем мы с Киллианом занимались прошлой ночью. И хотя это не его дело, мне все равно неловко. Курт качает головой и спрашивает. «Кофе будете?» «Кофе?» – переспрашиваю я. «Ага, нашел на кухне». «Редкостная дрянь», – говорит Зак, приподнимая кружку. «Согласна», – кивает Сейдж. «А есть чай?» – спрашиваю я. «Да», – сообщает Курт, – «сейчас сделаю». Парень уходит на кухню, и Киллиан следует за ним, откидываясь на спинку дивана, поражаясь странной нормальности происходящего. «Серьезно? Мы только что обсуждали кофе и чай?» «Что там?» – спрашивает Сейдж, глядя на Зака. «Люди, – говорит он, – они как муравьи, куда-то спешат, как-то дико наблюдать все это, зная, что за стеной творится черт знает что». Напряженная тишина заполняет пространство. Меня тоже посещали подобные мысли. Завтрак также проходит в тишине, только Килиан и Курт иногда предлагают, что делать, если Грант так и не объявится. Когда до истечения выделенного Килианом часа остается всего десять минут, раздается тихий стук в дверь. Курт тут же подскакивает с дивана, хватает пистолет и спешит к выходу. Килиан тянется к кобуре и идет следом а мы поднимаемся на ноги, напряженно сжимая рукоятки своего оружия. Курт смотрит в глазок, потом дает знак «Отбой» и открывает дверь. Вглубь квартиры тут же заходит мужчина, удивительно похожий на Ларса, только без усов, как и говорила Сейдж. Он останавливается посреди комнаты и с нескрываемым любопытством оглядывает всех собравшихся. «Нетер... «Почему так долго?» – нетерпеливо спрашивает Курт, закрывая за ним дверь, и заходит в комнату. Мужчина смотрит на него укоризной. «Потребовалось больше времени, чтобы собрать необходимые сведения», отвечает он, складывая руки на груди. «Есть два возможных варианта нужного вам места, но в одной из них полковник Донован наведывается гораздо чаще, чем во второе». «Переглядываемся. Думаю, сейчас все поняли одно и то же. Именно туда нам и надо». — Есть какое-то «но», — спрашивает Киллиан, сверля мужчину немигающим взглядом. — Да, — тут же кивает Грант, — оба этих места находятся в соседнем городе, до которого пара часов пути. Время, время. Я чувствую, как оно утекает сквозь пальцы. А еще, чем дальше мы уедем от стены, тем меньше у нас шансов выбраться незамеченными тем же путем, что и пришли. Утихшее волнение вновь завладевает сознанием и телом. Внутренности скручиваются в тугой узел, не дающий свободно дышать. «Значит, выезжаем прямо сейчас», говорит Килиан. Грант согласно кивает. «Я отвезу вас и дам машину, чтобы вернуться, но сам принимать участие в ваших делах не буду. Я и без того подвергаю риску свою семью уже тем, что разговариваю с вами». «Хорошо». Кивает Киллиан и оглядывает всех собравшихся. «Поехали!» Выходим из квартиры и спускаемся на лифте на первый этаж. Преодолеваем вестибюль, выходим на улицу и направляемся в сторону большого черного внедорожника. Люди, снующие по тротуарам, не обращают на нас абсолютно никакого внимания, что кажется необычным, ведь я не могу перестать рассматривать их. Как они одеты, как разговаривают, как двигаются, им не приходится каждую секунду опасаться за свою жизнь, а это как минимум странно для меня. Останавливаемся возле машины, Грант достает из кармана ключи и нажимает на брелок. Душераздирающий вой заполняет окружающее пространство. Непроизвольно втягиваю голову в плечи и с ужасом смотрю на застывших на своих местах людей. А через мгновение... Все приходит в движение. Паника, самая настоящая паника, завладевает жителями Нового Света. Люди кричат и бросаются в рассыпную. Сирена воет. Сердце колотится от предчувствия чего-то ужасного. Что все это значит? Спрашивает Килиану Гранта, с лица которого схлынула вся краска. Мужчина стал похож на привидение. Психи прорвали периметр. Отвечает Грант совершенно убитым тоном. Прикрываю глаза, потирая пальцами виски. Только не это. Думаю, каждый из нас догадывается, как именно психи проникли на защищенную территорию. Мы привели их сюда. И каждая смерть от рук и зубов психов будет на нашей совести. «Как часто такое происходит?» – перекрикивает Сирену Курт. «Ни разу за последние десять лет!» – отвечает Грант, а потом заявляет. «Я с вами не поеду!» «Что?» – Курт возмущенно смотрит на мужчину. «Мне надо найти семью!» – отрезает он и сует ключи от машины парню, быстро инструктируя. «В навигаторе уже введены нужные координаты, просто следуйте указаниям. И поторопитесь, совсем скоро введут комендантский час, вам будет сложнее выбраться наружу незамеченными». Что-нибудь придумаем. Бросает Курт, но я вижу тревогу на его лице. Грант отворачивается и бежит прочь по уже опустевшей улице. Людей больше нет, но Сирена не прекращает завывать. Килиан протягивает Курту руку и требует. Ключи. Как только они оказываются на его ладони, Килиан открывает машину и добавляет. Садитесь, быстро. Забираемся в салон. Килиан садится за руль. Курт на пассажирской, я оказываюсь между Сейджем и Заком и сразу же подаюсь вперед, держась за водительское сиденье. Машина срывается с места, Курт включает навигатор, и мы несемся прочь от дома, наблюдая хаос, развернувшийся на улицах. Психи еще не забрались так далеко, и я молюсь про себя, чтобы военные или те, кто охраняет порядок внутри периметра, быстро разобрались с ними. Я не желаю смерти всем этим людям». Они ее не заслужили. Сначала мы едем по городу, слушая душераздирающий вой сирены, который отчетливо слышно даже в салоне автомобиля. Но когда выезжаем за его пределы, наступает тишина, с силой давящая на барабанные перепонки. Несемся на огромной скорости по удивительно ровной асфальтированной дороге, пролегающей между полями, которые сплошь засажены разными культурами. Кое-где работают люди, не подозревающие об опасности. Где-то никого нет, но все равно видно присутствие человека. Невооруженным глазом заметно, что за полями ухаживают. Здесь царит удивительное умиротворение, которое кажется нереальным. В салоне автомобиля висит напряженная тишина, но, думаю, каждый сейчас размышляет об одном и том же. «Не кажется ли вам странным?» – спрашивает друг Сейдж опровергая мои мысли что место где держит нейта находится внутри города, а не где нибудь за его пределами ты ведь говорила что внутри защитных стен запрещены эксперименты над людьми. я пожимаю плечами честно говоря даже не задумывалась над этим, а спросить об этом у гранта мы уже не можем не думаю что полковник донован рассказал бы руководителям нового света о своей деятельности. И уж тем более, вряд ли стал бы спрашивать разрешение. Задумываюсь на секунду, а потом добавляю. К тому же спрятаться у всех на виду – иногда самое правильное решение. Вместо двух заявленных часов пути преодолеваем расстояние за полтора. Килиан сбавляет скорость, заезжая в нужный нам город. Он больше того, что был рядом со стеной. Здесь больше зданий, больше огней, больше людей – Предполагаю, что здесь царит обычная для этого места суета. Никакой паники, никакой сирены. Мы можем только догадываться о том, как повернулась ситуация там, откуда мы приехали. Может быть, всех психов давно уничтожили, поэтому не посчитали нужным пугать местных жителей. Килиан паркуется за несколько кварталов от места, обозначенного в навигаторе, глушит мотор и поворачивается к нам, серьезно глядя на каждого. «Думаю, целесообразнее будет разделиться», — предлагает он. «Мы, Слав, проверим главный вход. Курт и Сейдж пожарный. Зак на подстраховке. Встретимся здесь через час. На всякий случай держите рации при себе». Выходим из машины, оказавшись на людной улице. Солнце уже давно перевалило вторую половину дня, но окружающая яркость поражает воображение. Повсюду светятся витрины и вывески. Но я стараюсь не смотреть на них, чтобы не отстать от Килиана. Идем прочь от машины, постепенно удаляясь от шумной улицы. Через 20 минут прощаемся с остальными. Курт и Сейджа ходят налево. Зак ныряет в переулок справа, чтобы обойти квартал по кругу и проверить наличие военных. Мы с Килианом шагаем прямо. Навстречу нам идет пара. Парень и девушка, который держится за руки. Он о чем-то говорит а девушка заливисто смеется. Сбавляю шаг, наблюдая за ними. ощущая странное опустошение внутри. А еще зависть. Меня душит зависть. У меня никогда такого не будет. Не будет такой беззаботности, безграничного счастья, просто потому, что любимый человек рядом и держит меня за руку. Я никогда не смогу почувствовать ничего подобного. Моя жизнь не такая». Могла ли она быть другой, если бы не СКГ и не наступивший апокалипсис? Был бы у меня парень, который смотрел бы так же, как этот молодой человек на свою девушку, безгранично влюбленным взглядом. Если бы не обстоятельства, мы с Килианом никогда не встретились бы, а если и встретились бы, он вряд ли обратил на меня внимание. Отворачиваясь, не в силах смотреть на идиллическую картину. И тут же встречаюсь с внимательным взглядом Килиана, который как-то странно смотрит на меня. Слабо улыбаюсь ему в тот момент, когда пара проходит мимо. Отвожу глаза в сторону и сглатываю, пытаясь протолкнуть вставший поперек горла ком. Но тут же поворачиваюсь обратно, когда Килиан берет меня за руку и переплетает наши пальцы. Приятная дрожь мгновенно проносится по телу, замирая в области сердца. Но душе становится теплее от осознания того, что мне вовсе не нужна другая жизнь. Мне нравится та, что есть у меня. Пока Килиан будет рядом со мной, я буду безгранично счастлива. Так мы и идем вперед, держась за руки, а я безуспешно пытаюсь скрыть довольную улыбку, прочно обосновавшуюся на лице. Останавливаемся рядом с невысоким крыльцом, ведущим накрытую террасу кафе с вывеской, обещающей самый вкусный в городе кофе. «Пришли», — сообщает мужчина, кивком головы указывая на неприметное одноэтажное здание, окруженное металлическим забором, напротив которого расположено точно такое же, только без ограды. Рядом с ним стоит палатка, в которой мужчина средних лет продает какие-то безделушки. «Это точно оно?» Недоверчиво спрашиваю я, не заметив ничего, чтобы выдавалось секретный военный объект. «Грант указал в навигаторе именно на него», — говорит Келиан. «Ладно, и что будем делать?» Прикусив губу, оглядываюсь по сторонам. Килиан чуть крепче сжимает мою ладонь и ведет в сторону дома напротив. Обходим палатку, встречаясь взглядом с мужчиной, который убирает товар с полок. Робко улыбаюсь ему. И в ответ получаю теплую улыбку. Огибаем здание и оказываемся на заднем дворе. Килиан выпускает мою руку и наклоняется, складывая ладони в замок. Давай, я подсажу. Без слов делаю, как он говорит. Если он считает нужным забраться на крышу, значит так действительно надо. Как только я оказываюсь наверху, Килиан подкатывает к стене металлический бак для мусора. Становится на него, подпрыгивает и хватается за край крыши. Замечаю, как напрягаются его мышцы под тонкой тканью футболки, когда он подтягивается и забирается наверх. Пригибаемся и бежим к широкой вентиляционной трубе, расположенной примерно в середине дома. Прижимаюсь к ней спиной и наблюдаю, как Килиан смотрит в сторону здания, в которое нам каким-то образом нужно попасть. Мы ведь не можем просто взять и войти через главный вход, забрать Нейта и спокойно удалиться. Может, Курту и Сейдж повезет больше? Или Зак что-нибудь обнаружит? — Что там? — спрашиваю шепотом. — Несколько человек только что вошли внутрь. Они не похожи на военных. Понаблюдаем немного, потом будем возвращаться. — Хорошо. — Соглашаюсь я, оставаясь стоять на месте. Несколько минут Килиан наблюдает за происходящим на нужном нам объекте, а я напряженно кусаю губы от нетерпения, по-прежнему прижимаясь к трубе. Резко поворачиваюсь, когда в паре метров от нас открывается квадратный люк. Килиан! в ужасе шепчу я, хватая его за руку. Но уже поздно. На крышу поднимаются двое мужчин, один из которых — полковник Донован. Чрезвычайно довольный полковник Донован. Он сжимает в руке пистолет, но при этом выглядит совершенно расслабленно. Все внутренности холодеют. Трясущимися руками достаю пистолет и направляю его на мужчин. Краем глаза вижу, как Килиан тоже достает оружие, хотя его рука остается внизу. Донован будто и не видит ничего из этого, но он точно подмечает, как Килиан тянет меня за руку и задвигает себе за спину. В глазах полковника Читается еще большее удовлетворение, чем прежде. Не могу унять разбушевавшееся в груди сердце. Как они нас нашли? Неужели знали, что мы придем? Полковник не выглядит удивленным нашим появлением. «Приятно, наконец, встретиться лично, мистер Арборн», — говорит он. «Не могу сказать того же», — холодно отвечает Килиан, оставаясь при этом на месте. «Понимаю» кивает полковник, продолжая. Мы слишком долго ждали этой встречи, но, к большому сожалению для вас, мы больше не нуждаемся в вашей крови. Мистер Арборн-младший стал идеальным донором. Где он? Спокойно спрашивает Килиан. Поражаюсь его способности хладнокровно мыслить. Сама я едва сдерживаюсь, чтобы не выстрелить в ненавистное лицо, практически светящееся от счастья. Полковник улыбается еще шире. Стискиваю зубы до скрежета. Ненавижу этого человека. Всей душой. «Там, где мы его оставили», — сообщает Донован. «В лаборатории». Он переводит на меня внимание, когда я потрясенно шепчу. «Нет, не могу поверить в то, что доверилась Шепарду и не вернулась за Нейтом. Мы просто ушли». Боже, мы просто бросили его там. Мисс Роузвуд, можете не расстраиваться. Биоматериала взятого у мистера Арборна младшего вполне достаточно, чтобы получить здоровое новое поколение. Осталось только извлечь ваши клетки. Нет, повторяю я, и пячусь назад, утягивая килиана за собой. Он неохотно отступает к краю крыши все еще прикрывая меня своей спиной. Донован и второй мужчина при этом не двигаются с места. «Ты же не думаешь, — говорит Киллиан с ледяным спокойствием, до которого мне далеко, очень-очень далеко, — что лав пойдет с тобой? Именно так я и думаю, с весельем в голосе, от которого этот человек становится для меня еще более ненавистным, — говорит полковник. Внутренности покрываются ледяной коркой, когда я представляю, как толпа военных окружает здание, готовясь схватить нас. Не может быть, чтобы они пришли за нами в таком малом составе, да еще и с одним пистолетом на двоих. — У нас лишь одна проблема, — тем временем продолжает полковник. — Вы! — Но, как я уже сказал, вы нам больше не нужны. Дориан, поворачиваясь в сторону мужчины, стоящего рядом с Донованом, Тот смотрит мне прямо в глаза и произносит только одно слово. «Беги!» Не понимаю, что происходит. Я больше не управляю собственным телом. Огибаю Киллиан и бросаюсь бежать прямо на мужчину, через две секунды уже оказавшись рядом с ним. Он приказывает. «Стой!» Я замираю, но по-прежнему не могу сделать ничего. Меня словно свинцом облили и превратили в живую статую. Мужчина резко разворачивает меня к себе спиной. Замечаю растерянность, мелькнувшую в глазах Килиана, прежде чем они снова принимают свое привычное холодное выражение. Целься, шепчет Дориан, прямо мне в ухо. Чувствую отвращение. Рука помимо воли поднимается. Замечаю, как пальцы дрожат, когда я пытаюсь сопротивляться. Но ничего не выходит. Мое тело больше меня. Не слушается. Килиан поднимает руку и целится в голову полковника, в то время как военный наставляет оружие на меня. Холодное дуло касается виска, и я задерживаю дыхание не в силах поверить в происходящее. «Ты не убьешь ее», — ледяным тоном говорит Килиан. «Она нужна тебе». Краем глаза замечаю, как полковник безразлично пожимает плечами. Пользу можно извлечь и от трупа. К счастью, мисс Роузвуд не единственная в своем роде. Накаленная атмосфера давит на меня со всей силой, и раз уж я точно не могу сопротивляться и знаю, что обречена, то должна попытаться спасти хотя бы его. Килиан! шепчу я дрожащими губами, радуясь тому, что мне оставили возможность говорить. «Беги!» Но он не двигается с места. Стоит на краю крыши и смотрит только на меня. Его взгляд не выражает ничего, а я горю изнутри, зная, какое слово следующим скажет Дориан. Только вопрос времени, когда это произойдет. «Каковы ощущения, мистер Арборн?» спрашивает друг Донован. Секунды тянутся, Килиан молчит, глядя на меня. Не получив ответа, полковник насмешливо продолжает. Вы только задумайтесь, какая ирония. У человека, убившего больше моих людей, чем все психи вместе взятые, оказывается, есть слабое место. Я все понял в тот момент, когда увидел, как вы держитесь за руки и как ты смотришь на нее, пока она не видит. А теперь ты умрешь от ее руки. Чувствую, как слезы закипают в глазах, собираясь прорваться наружу. Они знали, что мы идем. Но сейчас мне абсолютно наплевать на все это. Меня волнует только одно: жизнь Килиана. Килиан, молю я, уходи! Произношу одними губами, чтоб не услышал ни Дориан, ни полковник. Я не промахнусь! И он это прекрасно знает. Но тем не менее не двигается с места. Килиан не сводит с меня взгляда когда произносит, обращаясь к полковнику. «Ты прав в одном, она — моя слабость, а в остальном...» Все происходит мгновенно. Воспоминания молниеносно проносятся перед внутренним взором. Слова, которые сказал мне Килиан, перед тем, как мы отправились в новый свет. «Любовь — это слабость». И снова то, что он сказал только что. «Она — моя слабость» стреляй жестко приказывает дориан кричу что есть силы нет но жму на курок не могу отвести взгляда от килиана когда он сжимает в кулак свободную от пистолета руку не вижу куда падает пуля килиан падает с крышей а я продолжаю вопить захлебываясь слезами заткнись приказывает дориан не произношу ни звука но продолжаю корчиться и умирать внутри. Мужчина тащит меня к краю крыши, и я уже думаю, что он собирается сбросить меня с нее, но мы всего лишь склоняемся и смотрим вниз. Не могу произнести ни звука, но каждая клетка моего тела вопит от разрывающей боли, когда я вижу тело, его тело, лежащее на земле, раскинув в стороны руки. А еще кровь. Я вижу кровь. Уходим, приказывает полковник, направляясь к люку. Ее вопли и выстрел привлекут людей, а нам не нужны свидетели. Из-за слез, застилающих глаза и боли, разрывающей душу на части, не вижу и не слышу ничего. Не помню, как мы оказываемся внизу, как садимся в машину и куда-то едем. В конце концов, Дориан вытаскивает мое безучастное тело из салона автомобиля и куда-то тащит. Рев сирены раздается так внезапно, что я обязательно бы вздрогнула от неожиданности, но не могу. Тело до сих пор мне не подчиняется. Черт возьми! В сердцах произносит полковник и приказывает: Посадите ее в камеру и соберите людей. Выполнять живо! Дориан, ты со мной! Дориан передает меня в руки двум военным, которые, подрев сирены, ведут меня в серое здание. Не сразу понимаю, что ко мне вернулась способность двигаться. Заходим в лифт и спускаемся, не знаю куда. Мне все равно. Еще час назад я была счастлива. Любовь — это слабость. Теперь же мой мир рухнул навсегда, и мне не выбраться из-под руин. Она — Моя слабость. Выходим из лифта. Здесь сирены не слышно. Военные ведут меня куда-то. Безучастно переставляя ноги, глядя прямо перед собой. Слез нет, но я чувствую, что это ненадолго. «Лав!» — крик сотрясает стены, и я поворачиваю голову на звук. Не верю своим глазам, когда в небольшой комнате за стеклом вижу «Нейт». Сначала шепчу я, Думаю, что окончательно свихнулась. Мужчины тащат меня дальше, а я все смотрю на Нейта, стоящего там и прижимающего ладони к стеклу. Начинаю сопротивляться, упираюсь пятками в пол и кричу «Нейт!». Один из мужчин с силой дергает меня за руку, и я со всем остервенением пинаю его в живот. Второго толкаю к стене и тянусь за пистолетом, не сразу осознав, что оружия у меня больше нет. Бросаюсь на мужчину, чтобы забрать пистолет у него, но он легко отшвыривает меня в сторону. С большим трудом сохраняю равновесие и не падаю. Тот, которому достался удар в живот, распрямляется и со злостью смотрит на меня, но я не собираюсь сдаваться. Мне больше нечего терять, и если я умру сегодня, то так тому и быть. Видимо, военный что-то видит в глубине моих глаз, от чего начинает хмуриться. Пока не передумала, бросаюсь на него. Второй бежит на меня, перехватывая на полпути. Кричу во всю мощь легких и сопротивляюсь, как дикая кошка. Что есть сил, пинаюсь, брыкаюсь и царапаюсь, позабыв обо всех приемах, которым меня учили. Сейчас мной управляют инстинкты. Мельком вижу, как Нейт стучит стулом по стеклу, которое ему никак не разбить. Внезапная темнота, а потом новая вспышка света слегка дезориентирует, и я не сразу понимаю, что происходит. «Зак!» – кричу я, заметив его у лифта. Он стоит между створками и не дает им закрыться. Молния парня поражает одного из военных, второй уже лежит на полу. Я даже не заметила, как это произошло. «Где Нейт?» – орет Зак. Наклоняюсь, быстро забираю пистолеты у военных и бросаюсь к камере Нейта. Дергаю за ручку двери. «Тут заперто!» – кричу я в ответ, испытывая отчаянное желание вновь разрыдаться. — Иди сюда, будешь держать лифт, — распоряжается Зак. На ватных ногах бегу в его сторону, и как только занимаю место парня, он убегает к камере Нейта. Прикладывает руку к замку, раздается потрескивание, а потом дверь распахивается. Нейт свободен. Они тут же несутся в сторону лифта, отступая внутрь, отпуская створки, когда они приближаются. Зак жмет на какую-то кнопку, и лифт едет вверх. «Что, черт возьми, происходит?» – требует ответа Нейт. «Мы пришли тебя спасать», – сообщает Зак, как само собой разумеющуюся вещь. Замечаю, что он с сочувствием смотрит на меня. Он видел, что произошло на крыше? Не хочу этого знать. Сую один из пистолетов в руку Нейта и проверяю свой. Полная обойма. «Где Курт и Сейдж?» – спрашиваю я, чтобы хоть какое-то время не думать про Килиана. Не могу поверить, что его больше нет. Он умер. Любовь – это слабость. Я сама убила его. Она – моя слабость. Они вернулись к машине, сообщает Зак. Сейчас уже должны ехать сюда. Удовлетворенно киваю и готовлюсь к сопротивлению, когда лифт останавливается. Створки открываются и нас тут же оглушают воем сирены. Выбегаем из него, преодолеваем пустой коридор, в котором нет никого, и выскакиваем на улицу. Едва не врезаюсь в пробегающую мимо женщину, которая бешеными глазами смотрит на меня и, сломя голову, несется прочь. Второй раз за день я вижу панику, слышу вой сирены и людские крики полные отчаяния. Поверить не могу, что психи добрались и сюда. «Стоять!» Кричит кто-то, и я застываю не в силах пошевелиться. Нет, нет, только не он. Зак, находящийся слева от меня, тут же выпускает молнию, и я снова могу двигаться. Поворачиваю голову, чтобы увидеть, как Дориан падает на тротуар, сраженный ударом тока. Со всех сторон слышатся крики. Люди, оставшиеся на этой улице, пугаются еще сильнее и бегут прочь уже от нас а мы срываемся с места и несемся за Заком в направлении, которое известно только ему. Проталкивая сквозь толпу, пробегаем мимо одного дома, другого, затем куда-то сворачиваем, упираемся в тупик, разворачиваемся и снова бежим. Выскакиваем на широкую улицу, где очень много людей. Толпа толкается, и я едва не теряю Нейта и Зака. Первый хватает меня за руку и тащит дальше. Сквозь сирену, Слышу гудки автомобильного клаксона и поворачиваю в сторону звука. Вижу Сейдж, которая стоит на крыше знакомого внедорожника и машет бейсболкой. Рыжие волосы разметались по спине девушки. «Туда!» – кричу я и тяну Нейта за собой. Проталкиваемся к машине. Курт выскакивает наружу. Сейдж спускается на землю и крепко обнимает Нейта. «Нам не проехать!» – кричит Курт. «Не в этой толпе!» «Что же нам делать?» – паники спрашиваю я. Парень внимательно смотрит на меня, потом оглядывается. «Где Килиан? спрашивает он, своим вопросом разрывая мое сердце. Я просто качаю головой. сэйдж прикрывает ладонями рот, а взгляд Нейта приглаждает меня к месту. Отворачиваюсь, не в силах смотреть на него. «Твою мать!» – ругается Зак, показывая в небо. Скидываю голову, ожидаю видеть дроны, но вижу огромный черный вертолет. Нейт хватает меня за руку, увлекая за здание. Прижимаемся спиной к стене. Тяжело дышу, стараясь унять бешеное биение сердца. Гул приближается. Вертолет зависает над нами. Ветер, который создают вращающиеся лопасти, треплет волосы. Наблюдаем, как железная птица садится на крышу соседнего пятиэтажного дома. Нейт хватает с земли деревянный ящик и швыряет его в окно на первом этаже. Стекло разлетается в дребезги. «Лезьте внутрь», — приказывает он. «Без слов выполняем распоряжение. Оказавшись внутри чьей-то гостиной, садимся под окнами, прячась от взглядов людей с улицы, если там вообще кто-то остался». Курт выглядывает из окна и тихо ругается себе под нос. «Там военные, человек двадцать». Стискиваю зубы стараясь дышать как можно тише. Не могу понять, правда все это, или я сошла с ума. События развиваются настолько быстро, что я не успеваю переключаться. Час назад я была с Киллианом, но теперь его нет. Я нашла и освободила Нейта, а теперь нас могут схватить. Они ушли, сообщает Курт. Тут же подскакиваем на ноги и лезем обратно в окно. Спрыгиваем на землю, Осколки стекла хрустят под подошвами, когда мы спешим к углу здания. «Туда! Быстро!» Нейт указывает на дом, на крыше которого стоит вертолет. «Перебегаем дорогу, но я замираю на половине пути и смотрю в сторону, куда бегут военные. Там психи. Целая толпа психов носится от здания к зданию, хватая безоружных людей, не успевших убраться с улиц. Не могу двинуться с места» ощущая, как груз вины давит на плечи. Все эти смерти, десятки, может, сотни людей – это наша вина. Мы поставили жизнь одного человека выше, чем жизни всех этих людей. И хотя эти люди точно так же выбрали бы себя, а не нас, людей, что просто не такие, как они, легче от того мне не становится. «Лав!» – кричит Нейт, толкая меня вперед. «Шевелись!» Перебегаем дорогу, забегая в распахнутые двери подъезда и несемся по лестнице на самый верх. Совершаю механические действия, просто двигаю ногами, не понимая зачем. Вздрагиваю от выстрела, но не успеваю заметить, кто стрелял. Только пробегая мимо тела, вижу, что на лестнице лежит мужчина в военной форме. Выскакиваем на крышу и несемся в сторону вертолета. Нейт первым забирается внутрь, я же оказываюсь последней. «Не понимаю, зачем мы прибежали сюда? Никто ведь не умеет им управлять». «Взлетай!» – орет Нейт в тот момент, когда я забираюсь внутрь. Замечаю молодого парня, который сидит на месте пилота. «Я не подчиняюсь вашим приказам», – говорит пилот, но я вижу, как на его лбу проступает испарина, выдающая все его чувства. Смотрю на Нейта. Он зол. Очень зол. «Я прострелю тебе ногу». Она не нужна, чтобы управлять этой птичкой. А если ты после этого не взлетишь, я отстрелю твои... «Понял», – дрожащим голосом произносит парень и начинает нажимать на какие-то кнопки. Винты приходят в движение, набирая обороты. В кабине нарастает гул. Нейт смотрит на нас по очереди и спрашивает. «Куда летим?» «Главным воротом», – тут же отвечает Курт. «Ты слышал?» — резко спрашивает Нейт, наставляя пистолет в голову пилота. — Да, — цедит тот сквозь зубы. Вертолет взлетает. Зак закрывает дверь, плюхаясь на твердую сидушку и опускаю голову на руки. Такое ощущение, будто я сплю. — Итак, — жестко произносит Нейт и требовательно спрашивает. — Кто из вас мне объяснит, что нахрен происходит? Краем уха слушаю, как Зак... Коротко пересказывает ему события похода. «Лав!» – привлекает мое внимание Нейт, как только Зак замолкает. «Где Килиан? Трясу головой, не желая отвечать. «Лав!» – требовательно зовет мужчина. «Его нет!» – сквозь стиснутые зубы произношу я. Нейт молчит, и я с опаской отнимаю руки от лица и поворачиваю голову к нему. Он качает головой. «Не может этого быть!» – уверенно говорит он. «Нейт, я сама!» Снова опускаю голову, проглатывая горький комок, образовавшийся в горле. Не могу сказать ему правду, поэтому шепчу. Я все видела собственными глазами. Нейт ничего не говорит. Смотрю на него и замечаю боль, промелькнувшую в его глазах, когда он отворачивается к пилоту. Следующий час или около того похож на сон. Мы летим в сторону главных ворот, а потом пилот начинает снижаться. «Не здесь», — говорит Нейт, сильнее упираясь пистолетом в голову парня, «а на той стороне». «Там нет подходящего места», — протестует пилот, но Нейт грубо обрывает его. «Найдешь». Когда мы перелетаем через стену, Курт показывает пилоту примерное направление. «Узнаю места, где мы проходили еще вчера. От стены до деревьев метров десять», Но площадка не подходит для посадки вертолета. Слишком неровная. «Держитесь!» — кричит пилот, когда машина снижается. Вертолет трясет, он касается земли и едва не заваливается на бок. Не могу сдержать вскрик, когда больно ударяюсь боком о металлическую стену. Машина замирает, но винты все еще крутятся. Пилот смотрит на Нейта, не скрывая неприязни. Нейт замахивается и бьет парню рукояткой в висок. Тот мгновенно повисает на ремнях безопасности, потеряв сознание. Нейт стреляет в приборную панель, из которой тут же валит дым. «Скорее!» – торопит он. Зак распахивает дверь, и мы выпрыгиваем наружу. Бежим в сторону транспорта, который оставили неподалеку. Я едва переставляю ноги. От усталости и эмоциональных потрясений тело не слушается меня. Хочется упасть в ближайшую канаву и умереть. «Быстрее!» — подгоняет меня Нейт. «Надо убраться до того, как Донован и его люди бросятся за нами в погоню». Эти слова служат прекрасной мотивацией для ускорения. Преодолеваем расстояние максимально быстро, и когда я, задыхаясь, добегаю до Хамви, Курт, Зак и Нейт уже начинают снимать с него ветки. Когда все сделано, Нейт выкатывает мотоцикл наподобие дороги, остальные садятся в машину. Я устраиваюсь позади него. Через мгновение мы срываемся с места, крепко стискиваю талию Нейта, прижимаюсь щекой к его спине. Я бы отдала все, чтобы сейчас обнимать другого. Теряю контроль над собой. Сил больше нет. И я сдаюсь, отдаваясь на волю эмоциям. Больше не сдерживаю слез. Конец второй книги. Читала Елена Вольт.